Глава двадцать Кира «Давай не будем загадывать, мам!» Уклончиво отвечает, отчего Маргарита Абрамовна заметно сникает. Манипуляция не удалась. Марат, может, и та еще сволочь, но далеко не дурак. Знает, что я предложу его маме задержаться только под дулом пистолета. И то не факт. Я, в свою очередь, выдыхаю, потому что этой женщине, дай волю, и она вообще к нам переберется. Родители — это прекрасно, и все мы их любим, уважаем и ценим. Но молодая семья должна жить отдельно. Пусть даже с Багировом семья у нас на троечку с минусом. По сути, связывает только штамп в паспорте. «Ой!» Внезапно покачнувшись, свекровь прикладывает руку к лбу, падает на стул и буквально растекается по нему. Что-то голова закружилась. В последнее время неважно себя чувствую, детки. Еще и мой Женька снится часто стал. Совсем старая я уже стала. Ну, началось. В ход пошли манипуляции. Сколько я знаю Маргариту Абрамовну, столько она жалуется на здоровье и старость. Что, разумеется, ей не мешает прополоть пять соток огорода. Летом ездить на картошку, а осенью по грибы. «Мам, ты еще молодая!» — хмыкает Марат. «Но нельзя сказать, что на него не действуют эти ее ужимки. Как ни крути, а мама. Может, воды, таблетки?» «Не нужно, сыночка!» — небрежно отмахивается. «При этом, строя такую несчастную мину, точно вот сейчас Богу душу отдаст!» «Тоска на душе адская, здоровья уже нет, а еще внуков хочется понянчить!» В жизни найти новый смысл. А зачем жить тогда, если не ради детей? Для себя. Вот что мне хочется ответить. У нее сын миллионер. Обеспечил ей безбедную старость. Живи себе и кайфуй на островах. Нет. Этой женщине огороды и теплицы подавай. Мам, все еще будет. Нанянчишься. Ох, поскорей бы. Преувеличенно тяжело вздыхает она а я едва подавляю желание закатить глаза. Просто театр одного актера. И знаете что? Багиров на это ведется. Знает, что это манипуляция, но все равно ведется. Воистину, хоть триста раз он будет большой шишкой, а все равно мамин сыночка. Хочешь в Карловы Вары съездить или в Швейцарию, там оздоровительные комплексы, подлечишься. Опять же, врачи хорошие. «А на кого я свой огород оставлю, пока там буду прохлаждаться?» «Мам, ну какой огород?» «А вот такой, Маратик, с которого огурчики и помидорки свои!» фыркает Маргарита Абрамовна, у которой внезапно прошел приступ главокружения. «Ну смотри сама!» пожимает плечами Багиров, после чего сворачивает удочки. «Пойду освежусь и переоденусь. Позже спущусь к вам». «Конечно, сынок!» а мы с Кирой пока на стол накроем. Как вы понимаете, на стол в основном накрывает Маргарита Абрамовна, ибо что бы я ни поставила, она все равно переставляет на другое место. И еще при этом цокает, мол, ну какая же я бестолковая. Клянусь, у меня из ушей чуть пар не идет. Ох, Кирочка, все-таки заварю я вам свои травки. Они, знаешь, оздоровительные, помогут вам. Не сомневаюсь. Киваю головой без особого энтузиазма. Настроение ниже плинтуса. И когда мы садимся за стол ужинать, мне кусок в горло не лезет. Багиров же уплетает еду за обе щеки. Сегодня в нем проснулся дар красноречия. И он без конца нахваливает ужин, отчего Маргарита Абрамовна чуть ли не парит в воздухе. Мою еду он так не нахваливал. Не то, чтобы я ревную. А, впрочем, да, мне неприятно и обидно. Мне за год и полслова не сказал, даже спасибо. А тут прям соловьем запел. «Ой, да я-то что? Это мы все с Кирочкой!» Скромничает. «Прибрались, приготовили. А то у вас в холодильнике мышь повесилась». «Скоро я повешусь». И ничего там не повесилось, пока эта фюрер в юбке не сунула туда свой любопытный нос. «Короче, навели тут порядки», — продолжает она. И, разумеется говоря, мы, свекровь подразумевает только себя, любимую. «Спасибо, мам!» – благодарно отзывается Марат, а я сжимаю вилку в руке, которую хочу ему воткнуть в глаз. «Спасибо? Серьезно? Разве он не слышит во всем этом скрытый подтекст? Что, мол, я никудышная хозяйка?» Ужин подходит к концу. Я просто отсчитываю секунды, когда этот парад лицемерия закончится. Я встаю и убираю тарелки. Хоть в этом Маргарита Абрамовна мне доверяет. И то исключительно потому, что слишком занята тем, что заглядывает Марату в рот. Я между тем завариваю чай и расставляю сервиз, который в прошлом году купила в Париже. За все деньги мира. И что вы думаете, я слышу? — Ой, Кирочка, а где ты купила эту? Тут следует выразительная пауза. — Прелесть. — В Париже скрипнув зубами напряженно отрезаю Ох эти ваши Парижи что они там могут сделать Я же вам свой сервис привезла в шкафу стоит достань пожалуйста Это еще мой дед царство ему небесное покупал Сейчас таких не найдешь ему сносу нет Конечно соглашаюсь я хватаю свой сервис и ставлю обратно Я достаю красный в белый горох сервис который есть, должно быть, у каждой семьи. Понятное дело, что на вкус и цвет фломастеры разные, но, прости господи, какое же уродство. То есть ручная роспись из Парижа — это дерьмо на лопате, а красные чашки в белый горох — это писк моды. Расставив древний как мир сервиз, я наливаю чай и накладываю пирог. «Деткам все самое лучшее», — заявляет свекровь, чего у меня нервно дергается глаз. В конце концов, это хождение по мукам, то есть семейный ужин, подходит к концу. Мы со свекровью убираем со стола, пока Марат занимается своими важными делами. Он перебирает какие-то бумаги. Когда кухня снова блестит, свекровь, хитро на меня покосившись, произносит. «Ну, молодежь, спокойной вам ночи! А я что-то совсем замоталась. Пойду-ка спать и вы ложитесь». «Спокойной ночи, мам!» Отзывается Багиров, поднимаясь со стула. Он целует маму в щеку. Я тоже желаю доброй ночи этой женщине. И когда она отчаливает, чувствую небывалое облегчение. Клянусь, когда свекровь уходит, даже дышать становится легче. Я тоже поднимаюсь наверх в спальню. Марат там еще чем-то занимается на первом этаже. И я со всем злорадством достаю удивительную коробочку и распаковываю. Затем стелю нам постель и, приняв душ, ложусь в кровать. Муженек заходит в комнату примерно через полчаса, и тут же раздается его разъяренный голос: Это еще что за хрень? Матрас, спокойно отвечаю я. Да-да, муженек, спать в одной комнате мы будем, а вот в кровати нет.